Глава 38. Смущающие и не очень. Итоги. «Хорошо быть богатой. Вещи из бесценной ткани с избытком нашлись и здесь, а не только в Кеградесе. Я уже была почти при полном параде, не считая вороньево гнезда на голове, с которым сражались при помощи чудесной щетки, когда мужчины вернулись. М да, насчет кошек я не преувеличила». На чёрной коже Аста смотрелось не так заметно, как у Чейра, но расписала я их под хохлому. Неловко вышло. Но ведь у них большей частью царапины и укусы, а значит, могу подлечить своей властью над кровью. Как был лишь в капельках воды на чёрной коже, Аст стремительно сместился ко мне и отобрал щётку. Будь он чуть более груб, сказала бы, выдрал из рук. Ну ладно, пусть причесывает, у него лучше получается кивнув на найденные одежды, «Дескать, это вам», я наставила на дроу палец, намереваясь разобраться с нательной росписью. «Нет», — ушёл из зоны воздействия Аст, мигом почуяв, что к чему. «Прошу, моя княгиня, я буду носить твои метки с честью, или ты считаешь меня недостойным? Если не мешает и не болит, делай, как знаешь», — фыркнула я и глянула на Чейра. «Лечить его? Или тоже больной на всю голову?» «Не стоит, моя княгиня!» — одарил меня очередной похабной улыбочкой хвостатой. «Мне будет приятно чувствовать на коже эти знаки». «Да на здоровье!» — буркнула я и прикрыла глаза, чтобы этих двух нудистов не видеть. хотел ещё брякнуть. «Главное, соль или краску не втирай, чтобы шрамы сохранить. Да не стало С этих двух хитровывернутых станется именно так и сделать, чтоб на долгую память и мне в качестве постоянного раздражителя». Смущает. Коржики-пирожки. И вообще, я не планировала вот так с наскока любовником обзаводиться. Тем более сразу двумя. Тем более такими стрёмными, как чокнутый дроу и не пропускающий ни одной юбки Решкире. Нет, чисто технически, с медицинской точки зрения, оно не считается. Но с точки зрения получения обоюдного удовольствия в одной постели, очень даже себе-то врать последнее дело. Хотелось кого-нибудь стукнуть или побиться о стенку головой. «Как там дикобраз Сахи?» — говорил Маугли. «Будет в черепке трещинка. Есть надежда, что туда немножко мозгов засечет. Или моей тыковке уже ничем не поможешь?» Прическу Аст закончил практически одновременно с тем, как оделся Чейр. Сам Дросу вообще совершил нечто феноменальное. Он словно втёк в одеяние Шерро Кри, а волосы будто завязались в нужную прическу сами, не утруждая хозяина излишними трудами. Мне бы так. Чик, и готово. Чтобы отвлечься, я уточнила у Чейра. «И веры искать надо. Может, помочь чем?» Охотник хмыкнул и мотнул хвостом. «Не стоит, моя княгиня, он придёт, когда будет можно». «То есть?» — насторожилась я. «Дядюшке грозит опасность, или дядюшка сам сейчас опасность?» «Скорее, второе?» — прикинул Решкири, прищёлкнув ногтями. «Ивер слишком силён. Теперь, когда его сила обрела якорь, ему будет и проще, и сложнее, потому что границ больше нет». «Ну, надеюсь, зомби-апокалипсис в масштабах Кеградеса и окрестностей нам не грозит?» — оптимистично постановила я. «Я тоже надеюсь». Согласился, не добавляя позитива, чеер и напомнил, простирая ко мне руку в жесте традиционного приглашения. «Нас ждёт Вархалла, моя княгиня». Я кисло скривилась и пошла танцевать. Апокалипсис там или просто катаклизм районного масштаба, а никто не отменит предстоящего урока. Никогда не любила даже просто дёргаться под музыку в качестве отдыха. Лучше погулять или фильм посмотреть, или даже в игруху зарубиться. А тут ещё и строгий порядок движений с отступлениями и импровизациями в таких рамках, что лучше и вовсе не импровизировать, чтобы в конец не опростоволоситься. Я твёрдо была уверена в этом до вмешательства архиата, а теперь словно всё, прежде переворошённое и зазубренное худо встало на свои места. Примерно через пять-семь минут я... Я поняла, что, получая удовольствие от танца, Одновременно со мной похожие мысли пришли в голову Чейру. Он отступил на полшага, начиная импровизацию, и проронил, поворачиваясь спиной для начала традиционного обхода. «Архет, воистину помог тебе, моя княгиня, познать суть Вархала. Полагаю, стоит проверить степени нового мастерства». И с безупречной улыбкой метнул в меня от пояса что-то блестящее. Я рефлекторно поймала и медленно выдохнула сквозь зубы. В пальцах оказался зажат маленький ножичек рыбка. Возмущённо уставившись на клинок, я вознегодовала. «Ты офигел хвостатый?» «Я был прав. Архет даровал твоей плоти память не только тех танцев, что приняты для забав. Он причислил к ним и танец клинков», — выдал объяснение довольный гад. «Именно потому так протестовала, неспособная принять все тело». «А если бы ты ошибся?» Дросу успел бы заслонить себя собой, не полез в карман за ответом Решкери. «Да, моя княгиня, но после вогнал бы клинок ему в печень», невозмутимо продолжил Аст, ничуть не преисполнившись к Решкери дружескими чувствами после этой экстремальной проверки. «А почему не в сердце?» Машинально уточнила я, пытаюсь уловить, о чём вообще идёт разговор. «Или в печень. Это не смертельно?» «Для Рэшкири нет. Он тебе пока нужен. Потому лишь в печень», — пояснил милашка Дроу, без малейших признаков агрессии в голосе или мимике. «Любому иному, посмевшему поднять руку на мою регаль Эш, я подарил бы не меньше трёх больших клепсидр танца с болью». «Уточнять. ТТХ». Клепсидр я не стала. Полагаю, пытки Дроу короткими не могли быть по определению, а остальное неважно. Никогда не интересовалась пытками и не собираюсь начинать, даже если у меня в подвалах куча мест и приспособлений имеется. Коль для блага Кеградеса что-то подобное потребуется, пусть этим профессионалы занимаются. Мне же и убивать ничуть не понравилось. Но куда было деваться, если тот придурок перед всем кругом князей потребовал архет? Хорошо, что такой одарённый нашёлся лишь один. Остаться в истории как княгиня, устроившая геноцид, пределом мечтаний не было. Теперь отрабатываем Кешангор с переменой партнёров. «Друсу, ты достаточно видел, чтобы участвовать. движение те же, только второй подходит справа» будто и не было угроз и покушений, невозмутимо переключился на следующее упражнение, Чейр. «Насчёт тренировок с оружием приставать не будешь?» — удивилась я с тяжёлым сердцем, ожидая, что меня запрягут в ещё одно муторное, но нужное и важное дело. «Буду, моя княгиня, обязательно буду, как только подберу тебе в оружейной подходящие клинки. Слыхал, там есть те, которые слушают лишь руку Регаль Эш. Полезное свойство. «Ты же знаешь, как важно для меня обеспечить твою безопасность!» Снова похабная улыбочка промелькнула на губах Рэшкири, заставив меня скрипнуть зубами. А пальцы, придерживающие мои для очередного па, огладили кончики в мимолетной ласке. Но за оружие мы возьмёмся чуть позже. Сначала танцы. Дросу, работаем!» Удивительно, но Аст возражать не стал. Молча занял нужную позицию и заскользил по паркету. На да, теперь после мышечной стимуляции и промывания мозгов от артефакта я научилась танцевать. Но сейчас, глядя, как двигается аст, мне оставалось только умирать от зависти. Он был совершенен. Чёрно-белая тень, обретшая силу и волю, и в глазах мерцали завораживающие болотные огни. Стоит забыться, сделать лишний шаг, и ухнешь в топь, из которой не выбраться». Один танец сменялся другим, какие-то я танцевала лишь с чеером, в других участвовали оба партнёра, и почему-то кружилась голова. Не от излишней ли резких поворотов? Или всему виной гипнотические глаза Аста и раздражающая улыбка охотника? Дверь в зал, где мы практикуемся, распахивается неожиданно и резко. «О, дядюшка!» И Вер выглядел несколько помятым, но... Я несколько секунд поискала подходящее слово и нашла его умиротворённым. За меня он беспокоился, но какое-то глубинное скрытое напряжение, ощущаемое подспудно, из Рэшкири ушло. Отыскав меня взглядом, дядюшка обеспокоенно уточнил, приблизившись и заглядывая в лицо. — Как ты, Алира? — Узы, связавшие нас, не навредили? — Нет, дядюшка, всё хорошо. — Мне... Помогли перенаправить избыток энергии. Вспышки ревности или неудовольствия не последовало. Некромант лишь понимающе кивнул. Чейр же понятно объяснил, какой бы интерес дядюшка не питал ко мне и на что бы не рассчитывал, отыскать якорь для некроманта было пределом мечтаний. Как-то я беспокоилась. Я никогда не чувствовал себя лучше, Алира. Сила переполняет меня» но не давит и не перехлёстывает через край, грозя катастрофой. Я могу черпать столько и так, как сочту нужным. Мне одинаково легко упокоить зомби в пределах Нейсара или сотворить Лича на окраинах всего Кеградеса и призвать его к служению. Теперь я понимаю высочайшую ценность живого якоря, и это не могущество, а спокойствие души. Так отрадно, что ты есть в этой вселенной. «Сама рада», — рассмеялась я и, поддавшись порыву, обняла дядюшку и расцеловала его в обе щеки. Ну и пусть не по правилам Рэшкери, зато от души. «Я обрел нечто сто крат более драгоценное, чем усладу сердца и плоти. Ты от рада души, алера Я рад, что охотник привел в наш мир именно тебя, дочь Гвенда», — прижав меня к груди, ласково шепнул дядя. Страсти в нем более не чувствовалось, лишь бесконечная привязанность. В кое веке ошибся догадливый Чейр, и прав оказался Ивер. Любовниками нам быть не суждено, теперь четко осознала. Этого не позволит связь, контролирующая силу некроманта. Можно, наверное, вообще отказаться от стрёмного некроманского таланта, но тогда кто встанет щитом Кеградеса? Дядюшка слишком ясно видит свой долг и любит свой опасный дар. Потому рад нашей связи, умножающей его дар и облегчающей контроль. А те, кто не был бы рад и привержен долгу, скорее всего, отелись в опасной профессии задолго до обретения якоря. Не на пенсию, конечно, ушли, а вымерли, как мамонты и динозавры. Я, наверное, тоже рада, как всё обернулось. Вынуждена призналась, имея в виду и дядю, и Вера в частности, и свою судьбу в целом. Жить под чужой маской, какой бы настоящей она ни казалась, не выход. Наши жизни нашими не были. Ну а что теперь, не всё устраивает в тех, которые есть, настоящие? Так кто сказал, что с иллюзорными было бы наоборот? Зато, кому скажи, позавидуют нашему карьерному росту. Сестра — княгиня вампиров, брат — властитель альфийских лесов. А что за фасадом жуткой или красивой сказки, чёртова прорва работы, так читайте мелкий шрифт в контракте. Не разглядел? Твои проблемы. Потанцуем, дядюшка? Мы как раз собирались импровизировать с Кешангором», предложила я умиротворённому некроманту. «С удовольствием, Алира», — улыбнулся и верчуть, склонив голову с уникального оттенка волосами, и присоединился к танцу. И пусть двигался дядя, не уподобляясь смертоносной черной тени, но движения его были точны и изящны. Как и у всех, кроме Аста, в этом зале было довольно практики, чтобы освоить танцы Рэшкири в совершенстве. Дросу брал природными талантами. Я же долбанувшим меня по маковке артефактом. Что лучше? Можно и не спрашивать. Но, увы, с безумной историей моего происхождения ничего иного, чем... Помощи Архета не оставалось. Зато теперь дядюшка с мощью покорной его воле мог стать мне партнёром в танцах и в обществе князей и круга. Сила позволит скрыть себя в достаточной мере, и впечатление мы произведём ещё более значительное.